Часть четвертая. Спор с душой Я не знаю, чего ты не знаешь. Я не знаю, как проделал такой путь. Столько всего узнал, так тщательно убеждал себя в необходимости измениться и по-прежнему сомневаюсь, что изменюсь. У тебя есть надежда на то, что ты изменишься? На то, что человечество во всем разберется? Мы уже во всем разобрались. Что мы будем действовать, когда разберемся? Ты заметил, как часто разговоры про изменение климата заканчиваются вопросом, есть ли надежда? Ты заметила, как часто разговоры про изменение климата просто заканчиваются. Это потому, что у нас есть надежда, и нам проще обсудить это как-нибудь потом. Нет. Это потому, что у нас нет надежды, и нам трудно это обсуждать. Так или иначе, именно надежда позволяет заслонять изменения климата в новостях, политике, в нашей жизни более насущными вопросами. Если бы ты был врачом, ты бы спросил у больного раком, есть ли у него надежда? Может быть, и спросил бы. Считается, что позитивный настрой ускоряет выздоровление. «Если бы ты был врачом, ты бы спросил у больного раком, есть ли у него надежда, не спросив заодно, какой курс лечения он намеревается избрать?» «Нет, наверное, нет». «И что, если бы он сказал тебе, что не собирается делать вообще ничего, тогда ты спросил бы, есть ли у него надежда?» «Возможно, я спросил бы, верит ли он в чудо или просто смирился со смертью». «Правильно». Если кто-то переживает угрожающий жизни кризис и выбирает не бороться с ним, спрашивать, есть ли у него надежда, это все равно, что спросить, верит ли он в чудо, или просто смирился со смертью, просто короче. Бывали минуты, когда написание этой книги вселяло в меня надежду, но по большей части я испытывал гнев и отчаяние. Баловался удовольствиями из-под тяжка, хе-хе, надеждой, да, и гнев с отчаянием туда же, из-под тяжка, не давая ничего взамен. Гнев и отчаяние теперь относятся к удовольствиям самым запретным. Как ты думаешь, почему та статья про конец света и глобальное потепление в Нью-Йорк Таймс стала так популярна? Люди внезапно возжаждали знания о климате? Нет, мы возжаждали наглядного описания ожидающего нас апокалипсиса. Он влечет нас так же, как влекут фильмы ужасов, автокатастрофы и хаос в сегодняшнем правительстве. И не притворяйся, что излагать самые мрачные сценарии развития событий не самая твоя любимая часть во всей этой писанине. Я и не притворяюсь. Признай, приятно указывать другим на их недостатки. Это несправедливо. Конечно, нет. Поэтому за все удовольствия из-под тяжка надо платить. Я уже два года пишу эту книгу, пытаясь убедить как можно больше людей изменить свои жизни. Это не считается? Этого недостаточно». А чего было бы достаточно? Измени свою собственную жизнь. Я знаю, но я не знаю. Чего ты не знаешь? Есть ли что-нибудь более нарциссическое, чем верить, что твой собственный выбор повлияет на всех и каждого? Только одно. Верить, что твой выбор не повлияет ни на кого. Как ты и объясняешь в предыдущих трех главах. Может быть, что все просто писанина. Еще одно запретное удовольствие изменение климата — это проблема уровня Китая или корпорации ExxonMobil. За 71% выбросов парниковых газов отвечают всего 100 корпораций. Несправедливо перекладывать это бремя на отдельных людей. Если бы ты был ребенком, твоя одержимость справедливостью заслуживала бы восхищения. Забудь про справедливость. В свете того, что необходимо сделать, перекладывать ответственность — На отдельных людей наивно и позволяет политикам и корпорациям сорваться с крючка. Но корпорации производят то, что мы покупаем, а фермеры выращивают то, что мы едим. Они совершают преступления от нашего имени. Кроме того, пусть многие и говорят о том, что изменение климата – проблема государств и корпораций, ни у кого нет плана, как повлиять на изменение государственной и корпоративной политики. А предавать плохих парней анафеме ничуть не действеннее, чем ходить на марше с хорошими. «Мы должны что-то сделать». Сейчас эта фраза на языке у каждого, она стала неформальным лозунгом сегодняшнего дня. И при этом почти никто не делает ничего, кроме причитания, что нам нужно что-то сделать. Мы либо не знаем, что делать, либо не хотим этого делать. Поэтому мы просто блуждаем по полю боя, снова и снова стреляя холостыми в воздух. Что-то, что-то, что-то. Но мы действительно можем кое-что сделать. Возможно, самое важное действие, которое отдельный человек может совершить для предотвращения глобального потепления. Это, согласится, есть меньше продуктов животного происхождения, что оказывает подтвержденное и существенное влияние на окружающую среду, и если действовать коллективно, это дало бы культуре и рынку гораздо более мощный толчок, чем любой марш. Да будет так. Я не знаю. Чего ты не знаешь? Я уже изменился, пока писал эту книгу. Я могу представить, как даю интервью на радио и в газетах, пишу авторские колонки, провожу публичные чтения по всему миру. Я могу представить, как из-под тяжка... Предаюсь удовольствию праведности, а потом возвращаюсь в отель после одного из таких чтений и за закрытой дверью съедаю гамбургер, предаюсь из-под тяжка еще одному удовольствию. Как думаешь, существует ли что-то более жалкое? Картинка не очень, но я могу представить много более жалких сценариев. Например, если бы тебе было наплевать на правду или слишком страшно ее узнать, или «Если бы ты знал правду, но тебе было бы все равно или слишком лень что-то предпринимать», или «Если бы ты попытался, но не испытал бы угрызений совести, если бы у тебя ничего не получилось». Меня всегда бесило, что мой друг, коллега по писательскому цеху и более того горячий защитник окружающей среды, отказался читать мою книгу «Мясо. Eating Animals». Меня это расстраивает, потому что он — чуткий мыслитель, которого заботит сохранение природы, и который об этом пишет. И если даже он отказывается хотя бы узнать о связи между тем, что мы едим, и экологией, велика ли надежда, что сотни миллионов людей изменят свои многолетние привычки? Почему он отказался ее читать? Он сказал, что боится читать эту книгу, потому что знает, она потребует от него изменения, на которые он не способен. Поздравляю. Ты лучше своего друга. Должно быть, указав на его недостатки, ты облегчил свою вину по поводу собственных. И раз уж мы заговорили о твоем нарциссизме, зачем ты называешь себя жалким? Я использовал его недостатки, чтобы проиллюстрировать свои собственные. Если я ратую против употребления в пищу животных продуктов, но сам продолжаю их есть, тогда я ужасный лицемер. И тебе важно об этом сказать? Никому не хочется быть лицемером, так стань безупречным. Не надо так. Как? Насмехаться над тем, как это больно, когда стараешься поступать правильно. Не надо так. Как? Считать свои чувства важнее, чем гибель планеты. Наши чувства и наша бесчувственность ее и губят. Не сомневаюсь. Ты не хочешь отказываться от гамбургеров, поездок в супермаркет и полетов в Европу, от дешевой электроэнергии. Ты не хочешь создавать неловкость на званом обеде или чтобы тебя считали занудой или еще хуже придурком. Ты не делаешь чего-нибудь просто, потому что у тебя нет настроения. Тебе, как всегда, есть что терять, поэтому ты убеждаешь себя, что знать об этом, написать об этом книгу означает что-нибудь сделать. «Значит, у тебя нет надежды?» «Ты прекрасно можешь делать то, что оставляет тебя безучастным, и воздерживаться от того, что тебе хочется делать. Это не делает из тебя Ганди, это делает тебя взрослым человеком». «Это действительно несправедливо», — это сказал ребенок. «Знаешь, зачем страус прячет голову в песок? Потому что ему кажется, что если он никого не видит, то и его никто не увидит. Глупо, да?» Только страус не прячет голову в песок, он прячет туда яйца, чтобы они были в тепле и безопасности, и время от времени погружает голову в песок, чтобы их перевернуть. Люди видят, как страусы заботятся о потомстве, но по ошибке принимают это за глупость. Хотя животные, которые считают, что стоит им закрыть глаза, как в мире станет темно, это мы сами. Выдавать побег от реальности за безопасность — один из самых действенных способов убить свое потомство. Так же, как выдавать знания за действия. Никому не хочется быть лицемером, но разве время от времени моргать не лучше, чем крепко зажмуриться? Важно не расстояние до недостижимого совершенства, а расстояние до непростительного бездействия. Я не знаю. Задам тебе вопрос. Как назвать антипода тому, кто оставляет свет в пустых комнатах, покупает неэффективные электроприборы и врубает кондиционер, даже когда никого нет дома? Тот, кто экономит электроэнергию? А как назвать антипода тому, кто всегда ездит на машине, вне зависимости от расстояния и доступности общественного транспорта? Тот, кто экономно использует автомобиль? Антипод тому, кто ест много мяса, молочных продуктов и яиц? Веган? Нет. Антипод тому, кто ест много продуктов животного происхождения, это тот, кто следит за тем, как часто он ест продукты животного происхождения. Самый простой способ отказаться от смелой идеи — это притвориться, что есть только два варианта. Ты написал о том, как Франкфуртер ответил Карскому. Так, словно у него было только два варианта. Возможно, вера — это действительно все или ничего, но как насчет действия? Разве не мог Франкфуртер что-нибудь сделать с той частью правды, в которой он не сомневался? Возможно, он не стал бы объявлять голодовку на лужайке перед Белым домом и умирать медленной смертью на глазах у всего мира. Но разве он не мог бы собрать группу влиятельных людей, чтобы те выслушали Карского или убедить Конгресс начать официальное расследование немецких зверств? или просто использовать свой голос, чтобы сделать эти, нетерпящие отлагательства отлагательств вопросы, достоянием общественности. Мы можем представить, как трудно ему было поверить Карскому во время их встречи, но что произошло потом, всего пару лет спустя, когда он увидел первые фотографии концентрационных лагерей? Думаешь, тогда он поверил увиденному? А когда он взглянул в глазницы умерших от голода отцов и матерей, на груды тел сыновей и дочерей, Когда судья Верховного суда выносил приговор самому себе, думаешь, он чувствовал себя пособником геноцида или просто ничтожеством? Это несправедливо. Наверное, внук Франкфурта рассказал бы то же самое. В критический момент от человека можно требовать только того, на что он способен, но ты, внук пережившего Холокост, его братьев и сестер насиловали и убивали, его родителей расстреляли с младенцами на руках, его дедушек и бабушек сожгли заживо. Каких действий было бы справедливо ожидать от Франкфуртера с твоей точки зрения? Но людские возможности правды имеют предел. Этот предел не вопрос личного выбора, и за него их нельзя винить, как бы жестоко их не осудила история. «Я не знаю. Чего ты не знаешь?» Возможно, мы недооцениваем некоторые пределы и переоцениваем некоторые действия. Человек, снявший машину с попавшего под нее велосипедиста, превозмог свои физические возможности. Но разве, вернувшись домой, он начал общественную кампанию за обустройство велодорожек и увеличение количества светофоров? Потому что гибель велосипедистов под колесами автомашин — это всеобщая проблема, которую нельзя решить единичными актами истерической силы. Будет ли справедливо спросить, достаточно ли он сделал? Нет, несправедливо, потому что он... А Карский сделал достаточно? Ты поставил во главу угла неверия Франкфуртера. Но как насчет предела возможностей Карского? Он ушел от Франкфуртера, не получив гарантии, что способ спасти евреев будет найден. Он не отказался от еды и питья и не умер медленной смерти в кабинете судьи. Справедливо ли нам судить его? Как насчет тех, чьи жизни и жизни чьих детей зависели от успеха его миссии? Справедливо ли было бы им судить его? Он переоделся евреем надев желтую нарукавную повязку, нашел звезду Давида, чтобы пробраться в варшавское гетто и собрать документальные свидетельства условий, в которых там жили. Он проник в нацистский лагерь смерти, чтобы сообщить всему миру правду о том, что там происходит. Да, он сделал достаточно. А как насчет твоей бабушки? Я уверен, что она бы с этим согласилась. «Я не это имею в виду. Это может быть жестоко, даже безнравственно. Но твоя бабушка сделала достаточно? Не надо. Но она сделала достаточно? Хватит. Она бежала из своего местечка, потому что знала, что должна что-то сделать. Она знала. И ее сестра пошла ее проводить. Отдала твоей бабушке свою единственную пару туфель и сказала, «Тебе так везет, что ты едешь». Это же просто другой способ сказать «возьми меня с собой». Возможно, ее сестра была слишком молода для такого путешествия, и взять ее с собой означало гибель для них обеих. Возможно, в то время вера твоей бабушки была вовсе не настолько сильной, какой мы ее теперь считаем. Но ты грезишь о том, как ходил бы от дома к дому в ее местечке, хватал бы каждого оставшегося и кричал ему в лицо. Ты должен что-нибудь сделать. Почему твоя бабушка не крикнула ему в лицо? Потому что это за пределами человеческих возможностей. Согласна. Это за пределами человеческих возможностей. Так зачем ты задала этот вопрос? Потому что договориться о том, чего от человека нельзя требовать, напоминает нам о том, чего требовать можно. Мы можем расходиться во мнении о том, что именно мог бы сделать Франкфуртер, но мы согласны в том, что он мог бы сделать больше, чем сделал. Да. «Теперь представь, как ты ешь гамбургер у себя в номере. Я чувствую себя посмешищем. Перестань говорить мне, что ты чувствуешь. Скажи, что ты можешь сделать». Конечно, я могу есть меньше животных продуктов. И, конечно, мне не стоит оставлять попытки из-за страха оказаться непоследовательным. Прямо сейчас я чувствую настоящую надежду, но перестань говорить мне, что ты чувствуешь. Но это из-за нашего разговора. С воспоминаниями об исторических травмах и на фоне такого пристрастного допроса моя нужда в маленьких каждодневных изменениях и моя способность их осуществить просто очевидна. Но я знаю, что будет дальше. Пройдет время, я потеряю ориентиры, перестану оценивать свои жертвы в масштабе мировой катастрофы и снова начну сравнивать свою жизнь с ней самой. И неважно что я знаю и чего хочу, я окажусь там, откуда начинал. Не надо так, не надо сдаваться, заострять внимание на надежде. Но это мотивирует, конечно, когда у тебя есть надежда. Но если ты не полный невежда по части изменения климата, и не питаешь никаких иллюзий, то чаще всего надежды у тебя нет, и что тогда? Если твой основной стимул — надежда, то тебе предстоит двигать яхту веслами в штиль, смотреть на поникший парус и ждать, пока он наполнится ветром и освободит тебя от бремени, которое кажется несправедливым. У Ноева Ковчега не было паруса, и у нашего тоже нет. Легче прилагать усилия, зная, что никто и ничто нам не поможет. Я не уверен, что у меня хватит энергии продолжать это всю свою жизнь. Дело не только в гребле, а в том, что приходится грести против течения. Я думаю о тысяче завтраков и обедов, которые мне предстоят, и о том, что ни один из них не получится съесть бездумно, без борьбы с искушением, без риска вызвать косые взгляды. Вместо того, чтобы думать о будущих завтраках с обедами, сосредоточься на ближайшем из них. Не отказывайся от гамбургеров навсегда, просто в этот раз выбери что-нибудь другое. Трудно менять многолетние привычки, но поменять один обед вовсе не трудно. Со временем твой выбор станет новой привычкой. «Так почему же за 30 лет мне не стало проще соблюдать вегетарианство? Почему стало только труднее?» Сейчас меня тянет на мясо больше, чем когда-либо с тех пор, как я стал вегетарианцем. — Это так ужасно? — Да, когда я поддаюсь искушению. — Сколько раз ты ел мясо за последние 10 лет? — Не знаю. Раз двадцать? — Это больше, чем ты предположил в начале книги. — Тогда это было для разогрева. Давай скажем, что ты ел мясо сто раз. Столько раз нет». «Хорошо, значит, ты ел его 200 раз. За последние 10 950 завтраков, обедов и ужинов ты оплашал всего 200 раз. Общий уровень твоего успеха равен 98%. Я не ел его почти 200 раз. Спрашиваешь, почему не стало легче, а я спрошу, почему было так легко. Потому что я говорю с тобой». «Это как в той предсмертной записке, в споре с душой, только нам надо постараться, чтобы этот разговор никогда не кончался. А я хочу, чтобы он закончился. Хочу решить это раз и навсегда, как решил не убивать, не красть и не мусорить». Некоторые становятся веганами и больше об этом не думают. Для некоторых это так же просто, как не быть поджигателями. Настолько очевидно и правильно, что не требует даже мыслей, не говоря уже о борьбе. Но когда дело касается еды, я всегда возвращаюсь к тому, с чего начинал. «Ты слышал кое-что про акул? Что им нужно непрерывно двигаться или они умрут?» Именно. Но это правда только в отношении некоторых видов акул. Большинству из них не нужно постоянно плыть, чтобы дышать. Неправда про страусов, неправда про акул. Но, может быть, как акула ты не относишься к большинству. Может быть, некоторым людям будет просто уменьшить потребление животных продуктов или полностью перейти на веганство, и им не придется всю жизнь спорить с собой на эту тему. Тебе просто нужно смириться, что твои ум и сердце устроены по-другому. Готова поспорить, что большинство людей в качестве акул не относятся к большинству? Так что мне делать, когда я возвращаюсь к тому, с чего начинал? Открыть документы в Word и написать тебе, какое я ничтожество? Нет». Тебе просто нужно признать, что вернуться в начало не значит вернуться в прежнее состояние. Обнаружить себя, где бы то ни было, хороший знак. Он подразумевает самоосознавание. Если бы ты пробежал половину марафона и вдруг всерьез задумался о том, что тебе бежать еще 20 километров, тебе, вероятно, захотелось бы сойти с дистанции. Но разве отправная точка не находится еще дальше? Там и тогда, когда то решил пробежать марафон. И разве это решение не сопровождается целеустремленностью и некоторой долей радости? именно поэтому люди повторяют обряд бракосочетания, чтобы вновь прикоснуться к краеугольному камню своего брака. Необходим определенный баланс, потому что есть вещи, которые нам нужно делать, даже если мы не чувствуем к этому желание. Мы не можем ждать, пока наши чувства совпадут с необходимостью. Но иногда движущей силой может стать напоминание о том, почему нам «Изначально было так важно это сделать. В чем для тебя основополагающая истина?» «Не понял?» «Ну, мысль или фраза, на которой строится все остальное. Наша планета — это животноводческая ферма. Расскажи мне об этом». «Так я же уже рассказал. Расскажи снова. Повторный рассказ не менее важен, чем самый первый. Мы ошибаемся насчет того, чем является наша планета, и поэтому ошибаемся в том, как ее спасти». Расскажи по-настоящему. Я не тороплюсь. Наша сосредоточенность на ископаемых видах топлива вынуждает нас представлять мировой кризис в виде дымовых труб и белых медведей. Не то чтобы эти вещи не имели значения, но в качестве эмблемы нашего кризиса они создают у нас впечатление, что наша планета — это фабрика, а к изменению климата наибольшее отношение имеют дикие животные, обитающие в отдаленных местах. Это впечатление не просто ошибочно, оно катастрофически контрпродуктивно. Нам никогда не справиться с изменением климата, никогда не спасти свой дом, пока мы не признаем, что наша планета — это животноводческая ферма. Это и есть моя отправная точка. Я думал, что мы не справляемся с изменением климата из-за отрицания, нет? Это предположение содержит в себе более злонамеренный вид отрицания, чем то отрицание, о котором в нем говорится «ну-ка, ну-ка, расскажи, но ты уже знаешь, расскажи еще раз». Оно отделяет тех, кто согласен с научными данными, от тех, кто не согласен. Но ведь эта разница и так существует. Существует и нет ничего банальнее. Единственная разница, имеющая значение, — это разница между теми, кто действует, и теми, кто нет. Франкфуртер сказал Карскому, я не способен поверить в то, что вы мне рассказали, но представь, если бы все было не так. Представь, если бы он сказал, я вам верю. Представь, если бы он пообещал сделать все, что было в его силах, чтобы помочь спасти европейских евреев, собрать группу влиятельных людей, чтобы те выслушали Карского, убедить Конгресс инициировать официальное расследование немецких зверств, использовать свой голос, чтобы сделать эти, нетерпящие отлагательства отлагательств, вопросы достоянием общественности и так далее. Звучит неплохо. Но потом, пообещав все это и, может быть, даже получив выгоду от полученного в результате ореола праведности, он ничего не сделал. Ни групповых слушаний, ни убеждений, ни воззваний. Еще хуже, он даже отказался сражаться в тылу, объедался продуктами, которые другие получали по карточкам, разъезжал на автомобиле сколько заблагорассудится и с такой скоростью, какая ему нравилась, и его дом был единственным на всей улице, где всю ночь горел свет. Знай это, имело ли бы значение то, как он ответил на проведенный в 1943 году опрос с целью выяснить отношение населения к войне в Европе? По крайней мере, Карский ушел бы со встречи с надеждой. Мы чрезвычайно переоцениваем роль отрицателей науки, потому что это позволяет согласным с наукой чувствовать свою праведность без необходимости действовать на основании признаваемых нами знаний. Всего 14% американцев отрицают изменение климата, что намного меньше процента тех, кто отрицает эволюцию или что Земля вращается вокруг Солнца. 69% американских избирателей, включая большинство республиканцев, говорят, что Соединенным Штатам не следовало выходить из Парижского соглашения. Либералы могут перенять риторику и научиться создавать нужное впечатление, но нет ничего консервативнее, чем стремление консервировать, сохранять что-то в неизменном виде, будто уклад жизни или природа Как ты объяснишь, что все те люди, которые не отрицают, что планета в опасности, не встревожены тем, что она в опасности? Наверное, я назвал бы их глупыми или злонамеренными, если бы сам не был одним из них. Ты не встревожен? Хотел бы, но нет. Я говорю, что да, но нет. И чем тревожнее становится ситуация, тем тревожнее растет моя способность игнорировать эту тревогу. И как ты это объяснишь? Не знаю. Постарайся. Люди обладают необыкновенной способностью приспосабливаться. Звучит хреново. Так и есть. Значит, постарайся получше. Мы не надо говорить за всех «скажи за себя». Когда я писал «Как предотвратить великое вымирание», самые информационно насыщенные страницы в этой книге, моей стратегии было уделять как можно больше внимания своим собственным реакциям, а не подражать публицистическому стилю статей и книг, которые я прочел, собирая информацию, и ни одна из которых, неважно, насколько она была глубока по смыслу, хорошо написана или злободневно, так и не подвигла меня что-нибудь сделать. Я был готов обменять полноту изложения и даже в какой-то степени профессионализм на форму, которая стала бы для меня движущей силой. Сработало? Я точно убедил самого себя. Разве это не здорово? Я убедил себя в том, в чем уже был убежден, и это никак не повлияло на то, как я живу. Так может, ты ничем не лучше того своего друга, а? Ты написал книгу и не веришь в то, что в ней написано, он же отказывается ее читать, потому что верит. Крайне прискорбно, что вместо того, чтобы не быть климатическими атеистами, большинство из нас стали климатическими агностиками. Но ты же сказал, что большинство американцев хотели, чтобы США не выходили из Парижского соглашения. Они так сказали в ответ на заданный вопрос. Я бы тоже так ответил. Плохо, что такие мнения всего лишь селфи, а не поглотители углерода. Значит, у тебя нет надежды. Нет. У меня полно знакомых, умных и отзывчивых, не таких, для кого защита окружающей среды — повод к самолюбованию а хороших людей, которые тратят время, деньги и силы, чтобы сделать этот мир лучше, но которые никогда не изменят своих пищевых привычек, как бы они ни были убеждены в необходимости это сделать». И как эти умные и неравнодушные люди объясняют свое нежелание питаться по-другому, их никогда об этом не спросят, но если бы спросили. Возможно, они сказали бы, что животноводство представляет собой систему с серьезными недостатками, но людям нужно питаться, а в настоящее время продукты животного происхождения дешевле, чем когда-либо раньше. И как бы ты на это ответил? Я бы сказал, что нам нужно питаться, но нам не обязательно есть продукты животного происхождения. Чем больше растительной пищи входит в наш рацион, тем мы здоровее, и нам совершенно точно не обязательно поглощать их в сегодняшних исторически беспрецедентных количествах. Но правда и то, что это вопрос экономической справедливости. Нам нужно обсуждать его, а не пользоваться неравенством в качестве способа избегать разговора о неравенстве. Богатейшие 10% населения земного шара несут ответственность за половину всех углеродных выбросов, беднейшие же половина несет ответственность за 10%. И те, кто в меньшей степени отвечает за глобальное потепление, зачастую являются теми, кому оно наносит самый жестокий ущерб. Взять, к примеру, Бангладеш, страну, которая, по всеобщему мнению, наиболее уязвима перед изменением климата. Природные катаклизмы вроде штормового ветра, тайфунов, засухи, наводнений уже заставили около 6 миллионов бангладешцев покинуть свои дома, и, по прогнозам, в ближайшие годы эта цифра вырастет еще на несколько миллионов. Ожидаемый подъем уровня моря может затопить треть всей страны, превратив в беженцев от 25 до 30 миллионов человек. Эту цифру очень просто услышать и остаться к ней безучастным. Каждый год Всемирный доклад о счастье приводит рейтинг 50 самых счастливых стран в мире, который определяется через оценку участниками опроса своей жизни от наилучшей из возможных до наихудшей из возможных. В 2018 году тремя самыми счастливыми странами в мире стали Финляндия, Норвегия и Дания. Сразу после публикации результаты рейтинга на пару дней стали главной темой национального общественного радио и упоминались чуть ли не в каждом разговоре. Население Финляндии, Норвегии и Дании вместе взятых составляет примерно половину от прогнозируемого количества климатических беженцев в Бангладеш. Но эти 30 миллионов бангладешцев, жизни которых вот-вот станут худшими из возможных, никогда не попадут на радио. Углеродный след Бангладеш – один из самых маленьких в мире, и это значит, что эта страна меньше всего ответственна за ущерб, который является основным источником его роста. На среднего бангладешца приходится 0,29 метрической тонны co 2 эквивалента в год, в то время как средний финн выбрасывает примерно в 38 раз больше – 11,15 метрической тонны. К тому же Бангладеш – одна из самых вегетарианских стран в мире, где средний житель съедает 9 фунтов мяса в год. В 2018 году Средний Финн счастливо поглощал это количество почти каждые 18 дней. И это без учета морепродуктов. Миллионы бангладешцев платят за изобилующий природными ресурсами образ жизни, который сами никогда не вели. Представьте, что вы никогда в жизни не притрагивались к сигарете, но вас заставили взять... На себя все издержки для здоровья заядлого курильщика на другой стороне земного шара. Представьте, что курильщик остается здоровым и занимает вершину рейтинга счастья, каждый год выкуривая все больше сигарет, утоляя свою зависимость, а вы страдаете от рака легких. Больше 800 миллионов человек по всему миру недоедают, и почти 650 миллионов страдают ожирением. Более 150 миллионов детей, не достигших пятилетнего возраста, отстают в физическом развитии из-за недостатка питания. Вот еще одна цифра, над которой стоит задуматься. Представь, что все жители Великобритании и Франции – дети младше пяти лет, которым не хватает еды для нормального развития. В год от недоедания умирают 3 миллиона детей, не достигших пятилетнего возраста. В Холокосте погибло полтора миллиона детей. Земля, которая могла бы накормить голодающие народы, вместо этого отводится для скота, чтобы кормить народы переедающие. Когда мы думаем о пищевых отходах, нам нужно перестать представлять тарелки с недоеденным обедом или ужином, а сосредоточиться на отходах, образующихся до того, как еда попадет на тарелку. Чтобы получить одну единственную калорию мяса, требуется скормить животному целых 26. Бывший специальный докладчик ООН по праву на продовольствие Жан Зиглер писал, что в мире, где почти миллиард человек страдает от голода, перевод 100 миллионов тонн зерна и кукурузы на биотопливо — это преступление против человечества. Это преступление можно назвать непредумышленным убийством. Он не уточнил, что ежегодно на животноводство переводится еще в семь раз больше зерна и кукурузы. Этого количества хватило бы, чтобы накормить всех голодающих на планете до единого, идущих на откорм скота, который съедят обеспеченные люди. Это преступление можно назвать геноцидом. Так что нет, промышленное животноводство не кормит мир. Промышленное животноводство заставляет мир страдать от голода и разрушает его. Надо полагать на этом данному контраргументу конец. Я часто слышу параллельный аргумент. Пропагандировать вегетарианство – это элитизм. В каком смысле элитизм? Не у каждого есть ресурсы на то, чтобы отказаться от продуктов животного происхождения. 23,5 миллиона американцев живут в продовольственных пустынях, и почти половину из них составляют люди с низким доходом. Никому не приходит в голову отрицать, что бедняки должны оплачивать образ жизни богачей наводнениями, голодом и так далее. Но просить их оплачивать дорогую еду для самих себя и… Это правда, что здоровая традиционная диета дороже нездоровой, примерно на 550 долларов в год. И каждый должен иметь право на доступ к здоровой еде посредством но здоровая вегетарианская диета в среднем на 750 долларов в год дешевле, чем здоровая мясная. Чтобы понимать, медианный доход американца, работающего на полную ставку, составляет 31 099 долларов. Другими словами, здоровое вегетарианское питание стоит примерно на 200 долларов в год дешевле, чем нездоровое традиционное питание. Не говоря уже о деньгах, сэкономленных на профилактике диабета, гипертонии, сердечных заболеваний и рака, которые все связаны с употреблением продуктов животного происхождения. Поэтому нет, не существует никакого элитизма в том, чтобы считать, что более дешевое, более здоровое, больше отвечающие интересам окружающей среды питания, лучше всякого другого. Знаешь, что кажется мне элитизмом? Когда кто-нибудь использует существование людей, не имеющих доступа к здоровой пище в качестве оправдания оставлять все как есть, а не в качестве побуждения помочь тем людям. Еще контраргументы. Как насчет миллионов фермеров, которые потеряют источник дохода? А что насчет них? Сегодня в Америке фермеров меньше, чем во времена гражданской войны, несмотря на то, что американское население с тех пор увеличилось почти в 11 раз. И если голубая мечта промышленного животноводческого комплекса исполнится, скоро никаких фермеров вообще не будет. Потому что фермы будут полностью автоматизированы. Я был приятно удивлен, когда обнаружил среди фермеров животноводов самых преданных поклонников своей книги «Мясо Eating Animals». Промышленное животноводство ненавистно им так же глубоко, как и борцам за права животных, пусть и по другим причинам. В результате глобального кризиса выращивание скота станет труднее и дороже, поскольку засухи будут сокращать урожай зерновых, а экстремальные погодные явления – ураганы, лесные пожары и аномальная жара – убивать животных. Изменение климата уже причиняет потери животноводческим фермам по всему миру. В долгосрочной перспективе переход на возобновляемые источники энергии, вегетарианское питание – И устойчивые практики в сельском хозяйстве создадут намного больше рабочих мест, чем сократят. Кроме того, этот переход спасет планету. Ведь разве есть какой-то смысл в том, чтобы спасать фермеров, оставив планету на гибель? А еще? Не все продукты животного происхождения вредны для окружающей среды. И это чушь собачья, потому что... Это не чушь собачья. Нет ничего невозможного в том, чтобы выращивать относительно небольшое количество скота, экологически приемлемым способом. Именно таким и было фермерство до прихода промышленного животноводства. Курить без вреда для здоровья тоже можно, от одной сигареты не будет никакого вреда. Ага, но кто же выкуривает только одну сигарету? Те, кому не нравится курить, или те, что понимают, что к чему и бросают до того, как у них разовьется физическая зависимость. Очень редкий человек не любит продукты животного происхождения. Большинство, как и я, их любит, поэтому естественно, что нам хочется еще. Я понимаю, что к чему, но зачастую мои желания берут вверх. Как и большинство американцев, я вырос на мясе, молочных продуктах и яйцах, поэтому у меня не было возможности отказаться от них до того, как разовьется физическая зависимость. Но в целом продукты животного происхождения наносят окружающей среде вред, больше, чем в целом и больше, чем вред. По данным ООН, животноводство является одним из двух или трех наиболее значительных факторов в наиболее серьезных экологических проблемах в масштабе от местного до общемирового. Именно на этом нужно сосредоточить внимание при разработке стратегии решения проблем истощения почвы, изменения климата, загрязнения атмосферы, нехватки водных ресурсов, загрязнения вод и потери разнообразия биологических видов. Доля животноводства в экологических проблемах огромна. Тогда чего ради вообще писать, что есть такая штука, как хорошая ферма? Потому что крайне великое искушение упростить этот сложный как с научной, так и с философской точки зрения вопрос, подобрать удобные статистические данные, отбросить нелогичные убеждения, проигнорировать неясные случаи. И если нам так трудно просто переосмыслить, насколько для нас важно то, что мы едим, когда даже самые умные и неравнодушные люди ищут прорехи, сквозь которые можно было бы проскользнуть, дабы сохранить привычный для себя образ жизни, неточности могут показаться обманом. Кстати, это еще один контраргумент. Цифры расчетов приблизительно до такой степени, что практически не заслуживают доверия. Я привел данные о том, что доля животноводства в выбросах парниковых газов составляет 14,5%. Потом я привел данные о том, что эта доля составляет 51%. И автором меньшего подсчета была не корпорация Tyson Foods, а автором большего не организация по борьбе за права животных. Это, пожалуй, самая важная часть статистики, связанная с изменением климата и верхняя оценка больше, чем в три раза, превышает нижнюю. Если я не могу дать более точных значений, зачем кому-то верить моим словам? И зачем же? Я могу дать более точные значения. Но системы, о которых идет речь, сложны и взаимосвязаны, и их оценка требует значительных допущений. С этой проблемой сталкиваются даже самые политически нейтральные ученые. Вот, например, переход на автомобили с электроприводом. Как нам просчитать относительную экологическую частоту электрической сети, которая приводит их в движение? В Китае 47% электричества вырабатывается на угле. Переход на автомобили с электроприводом привел бы к климатической катастрофе. Как нам учесть тот факт, что для производства электрического автомобиля требуется в два раза больше электроэнергии, чем для производства обычного? И как насчет других форм экологического ущерба, например? Добыча редких металлов для аккумуляторов, энергоемкого процесса, в результате которого из добытого используется лишь 0,2%, а остальные 99,8% выбрасываются обратно, теперь уже в виде токсичных отходов, и загрязняют окружающую среду. Притворяться, что нам известно больше, чем известно, на самом деле опасно, но еще опаснее притворяться, что нам известно меньше, чем известно на самом деле. Разница между 14,5% и 51% огромна, но даже наименьшее значение из двух совершенно ясно дает понять, что если мы хотим остановить изменение климата, нам нельзя игнорировать тот вклад, который вносят в него продукты животноводства. Франкфуртер спросил Карского о высоте стены Варшавского гетта. Если бы Карский ответил, что ее высота составляет от 8 до 25 футов, что бы это изменило? Для евреев, которые не могли ее преодолеть, для Франкфуртера, когда он решал их судьбу, для нас, когда мы судим Франкфуртера. Но не зная высоты стены, мы не можем рассчитать, как ее преодолеть». Разные исследования предполагают разные изменения пищевых привычек в связи с изменением климата, но в итоге получается примерно одно и то же. Наиболее подробный разбор влияния животноводства на окружающую среду был опубликован в журнале Nature за октябрь 2018 года. Проанализировав системы производства продуктов питания всех стран в мире, авторы пришли к выводу, что пусть голодающие бедняки по всему миру и могли бы Как это ни странно, немного увеличить потребление мяса молочных продуктов для того, чтобы предотвратить катастрофический, непоправимый вред окружающей среде, среднему жителю планеты необходимо перейти на питание растительной пищей. Средний житель США или Великобритании должен потреблять на 90% меньше говядины и на 60% меньше молочных продуктов. И как это контролировать? Никаких продуктов животного происхождения на завтрак и обед. Возможно, это не снизит их потребление до точно рассчитанного уровня, но это будет уже кое-что, и такой подход легко запомнить. И это будет легко сделать, зависит от акулы. Было бы и лицемерно, и контрпродуктивно притворяться, что отказ от продуктов животного происхождения до ужина не потребует никаких усилий. Но готов поспорить, что если большинство людей задумаются, какой прием пищи за последние несколько лет был особенно приятен, доставлял наибольшее удовольствие от смакования вкуса и общения, был наиболее значим с культурной и религиозной точек зрения, это практически всегда был ужин. И нам нужно признать, что перемены необходимы. Мы можем сделать выбор в пользу одних перемен или стать субъектом других. массовой миграции, болезней, вооруженных конфликтов, огромного снижения качества жизни. Но будущего без перемен нам не видать. Роскошь выбирать, какие перемены мы предпочитаем, имеет ограниченный срок действия. А тебе что? Тебе было легко измениться? Я поставил себе цель отказаться от молочных продуктов и яиц, когда допишу эту книгу. Шутишь? Нисколько. Ты хочешь сказать, что еще не сделал этого? Я еще не пробовал. И как, черт возьми, ты это объяснишь? Единственный контр-аргумент, который ставит меня в тупик, это фантазия. Научно обоснованная, высоконравственная, неоспоримая, но фантазия. Существенное большинство людей никогда не изменят свои пищевые привычки и уж точно не уложится в нужное время. Цепляться за фантазию так же опасно, как отказываться от выполнимого плана. И как бы ты на это ответил? Раз я живое подтверждение их аргумента, мне было бы очень трудно это сделать. Попробуй. Правда в том, что у меня нет надежды. Хорошо. А теперь скажи мне, как фантазия может оказаться выполнимым планом? Мне трудно представить. Даже если есть хоть малейший шанс. Если это случится, то не благодаря чему-то одному. Осуществление того, что необходимо, потребует инноваций, например, вегетарианских гамбургеров, неотличимых от гамбургеров из говядины. Законодательных изменений, например, корректировки фермерских субсидий и привлечение животноводства к ответу за разрушение окружающей среды. Низовой поддержки, например, студенты высших учебных заведений, потребует исключить из меню своих столовых продукты животного происхождения за исключением ужина и поддержки сверху. Например, знаменитости будут распространять информацию о том, что мы не сможем спасти планету, не меняя своих пищевых привычек. И «Никто не победит изменение климата?» Изменения климата победят все?» «Именно. Помоги увидеть как. Если честно, я сам не вижу. У тебя нет надежды. Я реалист». И даже если ты думаешь, что мне это уже известно, напомни, почему безнадежность равна реализму. Шутишь? Скажи это. Из-за ущерба, который мы уже причинили, ущерба, который либо нужно исправить, либо исправить будет нельзя. Из-за того, что за один год лесорубы вырубили в бассейне Амазонки территорию в пять раз превышающую площадь Лондона, экосистему, восстановление которой занимает четыре тысячи лет из-за того, насколько трудно будет изменить способ существования для 7,5 миллиарда человек, жмущих на педаль газа, из-за того, что в 2018 году выбросы co 2 эквивалента в США увеличились на 3,4%. Из-за неточности расчетов, которые зависят от точности, разница в полградуса может быть разницей, которая все меняет. Из-за оправданного желания развивающихся стран стать такими же, как страны, несущие максимум ответственности за изменение климата. Из-за того, что с ростом температуры увеличится использование кондиционеров и, как следствие, увеличится объем парниковых газов. Из-за тысячи прочих положительных цепочек обратной связи. Из-за того, что в 2017 году было сделано открытие, что выбросы метана от крупного скота как минимум на 11% выше, чем считалось ранее, а в 2018 году было сделано открытие, что океан нагревается на 40% быстрее, чем считалось ранее. Из-за того, что у многих из тех, кто больше всего пострадал от изменения климата и может дать исчерпывающее свидетельства о его ужасах, нет возможности поделиться пережитым и заставить встрепенуться нашу коллективную совесть. Из-за того, что силы, заинтересованные помешать решению этой проблемы, могущественнее, одержимее и умнее, чем силы, заинтересованные ее решить. Из-за того, что по прогнозу в ближайшие 30 лет население планеты увеличится на 2,3 миллиарда, а общий мировой доход утроится, и это значит, что намного больше людей смогут позволить себе питание, богатое продуктами животного происхождения. Из-за мнимой невозможности сотрудничества между странами и внутри самих стран из-за того, что очень даже может быть, что уже слишком поздно, и изменение климата превратилось в лавину, которую не остановить, из-за того, что понятно. Из-за человеческой природы люди, подобные мне, те, кто должен проявлять озабоченность, иметь активную жизненную позицию и делать огромные изменения, оказываются практически не способны пожертвовать чем-то малым для великой пользы в будущем, из-за «хватит». «Из-за того, что я даже не пытался? Не знаю. Чего ты не знаешь? Почему мы до сих пор разговариваем? Что ты имеешь в виду? Ты только что сказал, что даже не пытался, но мы до сих пор разговариваем. И что? Помнишь спор с душой того, кто устал от жизни? Я не пишу предсмертной записки. В этом все и дело. И моя несгибаемая надежда. Я думал, ты против надежды? Я против надежды из-под тяжка» а цена надежды — действие. И есть одно действие, которое дает мне надежду. Отказ от продуктов животного происхождения — нет. Ты меня запутала. Вовсе нет. Еще нет. Мы еще разговариваем, поэтому ты еще не запутался. О чем ты? Предсмертные записки имеют конец. Мы же до сих пор плывем. Именно так выглядит попытка к действию. Ты устал от этого разговора? Да. От жизни? Нет спор с душою того, кто еще не устал от жизни. Однако мы ошибаемся, считая, что с судьбоносными вопросами в судьбоносные моменты судьбы обращаемся к душе. Как мне следует жить? Кого мне следует любить? Какова моя цель? Эта душа задает эти вопросы, а не отвечает на них. Душа не больше где-то там, далеко, чем причины изменения климата и способы борьбы с ним. Хуже того, мы трагическим образом ошибаемся насчет того, что имеет судьбоносное значение. Как это ошибаемся? Мы спрашиваем душу, у тебя есть надежда? Душа же спрашивает нас, что на обед? Господин Карский, а он здесь при чем? Господин Карский, такой человек, как я, в разговоре с таким человеком, как вы, должен быть полностью откровенен. Карский — это я? Вынужден сказать, что не могу поверить в то, что вы мне рассказали. «Думаете, что я вам солгал? Я не сказал, что вы солгали. Я сказал, что не могу вам поверить. Мой ум, мое сердце устроены так, что я не могу этого принять. Кем устроены? Простите, меня ждет срочное дело. Господин Карский? Да. Такой человек, как я, в разговоре с таким человеком, как вы, должен быть полностью откровенен. Думаете, я вам солгал? Не знаю. Чего вы не знаете? Какова толщина ледникового щита? Двести футов. «Звучит неплохо. Сто футов? Не знаю. Господин Карский? Да. Я хочу вам поверить. Проблема в масштабе? Колоссальный масштаб трагедии превращает ее в абстракцию, потому что раньше я солгал. Я не сказал, что вы солгали. От недоедания умирают всего несколько тысяч детей. Теперь вы сделаете что-нибудь, чтобы их спасти? Проблема не в этом. Тогда в расстоянии?» «Я говорил об этом, словно это очень далеко, чтобы не напугать вас, но на Верховный суд окажется под водой. Проблема не в расстоянии. Меня придавило машиной, простите. Мне нужно, чтобы вы ее сняли с меня». «Нет никакой машины. Почему вы отказываетесь спасти мою жизнь? Потому что совершенно очевидно, что ее не нужно спасать. Тогда почему вы отказываетесь спасти жизнь, которая очевидно, нужно спасать? Потому что меня тоже придавила машина». «Господин Карский, такой человек, как я, в разговоре с таким человеком, как вы, должен быть полностью откровенен. Кому сейчас есть дело до откровенности?» «Господин Карский, я уделил вам время, выслушал вас, сообщил вам свое мнение. Теперь вы должны уйти. Я понимаю, что вы мне не верите. Я сам редко себе верю. Мне не нужно, чтобы вы мне верили. Уходите. Мне нужно, чтобы вы действовали. В следующий раз я не пущу вас в эту комнату. В следующий раз, в следующий раз, когда буду проигрывать в уме этот разговор». «Ледниковый щит мог бы протиснуться под вашу дверь». «Разве это большая толщина?» «Господин Карский, почему у вас нет детей?» «Мы не хотели их заводить». «Почему не хотели?» «Потому что были счастливы и без них». «По той же причине, по которой вы тоже обречены вечно проигрывать в уме этот разговор?» «Судья Франкфуртер, почему у вас нет детей?» «Разве это ваше дело?» «Зачем так реагировать на простой вопрос?» «Марион много страдала. У нее было хрупкое здоровье. Она бы этого не вынесла. Я не могу вам поверить». «Думаете, я лгу? Я не сказал, что вы солгали. Думаю, вы не можете признаться даже самому себе, что детей вам помешало завести перспектива осуждения с их стороны, господин Карский. Ваш ум, ваше сердце. Да, они устроены так, что я не могу принять то, что вы мне рассказали. Не потому, что они устроены неправильно, потому что они выполняют свои функции. Если бы я принял то, что вы мне рассказали, я бы сошел с ума». Вы бы стали действовать, я бы понял, что никаких действий не хватит. Вы могли бы отказаться от еды и питья, умереть медленной смертью на глазах у всего мира, этого было бы недостаточно. Вы могли бы собрать группу влиятельных людей, чтобы они выслушали мой доклад, убедить Конгресс начать официальное расследование климатических зверств. Использовать свой голос, чтобы сделать эти нетерпящие отлагательств вопросы достоянием общественности. Этого было бы недостаточно. После моего ухода вы могли бы выбрать на обед что-нибудь другое, не то, что обычно. Не знаю. Господин Карский, я солгал насчет толщины ледяного щита. Я не сказал, что вы солгали, но я солгал. Ну и какая у него толщина? Вот такая. Как стены в этой комнате? как страница, на которой написаны эти слова. Не настолько большая. Эта страница и есть стена. Ее изнанка. Не понимаю. Неважно, насколько далекими вам кажутся ваши обязательства. Неважно, какова высота или толщина ледяного счета, который отделяет вас от них, они всего лишь на другой стороне. Прямо там. Прямо здесь. Не знаю, господин Карский. Чего вы не знаете? Не знаю. Мне нужно идти. Господин Карский. Стена тает, и меня ждет срочное дело, еще более срочное. Мне нужно вернуться назад и рассказать им, что здесь случилось, и умолять их спасти вас. Спасти меня? Они обязаны сделать больше, умирать в большем количестве, быстрее, нелепее. Они обязаны сыграть свою роль, создать из страдания спектакль, который потребует ответной реакции. Говорите со мной. И какой из этого толк? ваш ум ваше сердце устроены так что вы не можете принять мои слова они устроены не окончательно я боюсь что я не изменюсь я боюсь что они не поверят в ваше неверие